Психосоматические болезни против органических. Как я уже объяснял ранее, негативное мышление ослабляет иммунную систему. Страхи, враждебность и фобии также угрожают здоровью, как корь, холера, туберкулез и малярия. Чем вызывается беспокойство и другие проявления болезни? негативного мышления, ослабляющего иммунную систему. Беспокойством называются размышления над жизненными ситуациями и конфликтами, осуществляемые на бета 20 циклов в секунду. Беспокойство и другие типы негативного мышления ослабляют иммунную систему. Когда иммунная система ослаблена, Жизненно важные органы рано или поздно нарушаются. Таким образом, проблемы со здоровьем, которые начинаются как психосоматические, без явной физической основы, часто становятся органическими, имеющими определимые физические причины. Возьмём дело Брида Кобленца. Он страдал фобией И его фобия могла привести к серьёзным физическим нарушениям. Но он адресовал свои проблемы в альфа-уровень, и это привело к счастливой концовке. Вот его история. Я выпускник метода Сильва из класса Джудит Пауэлл. Главная причина, почему я решил пройти подготовку, состояла в том, Что в то время, уже в течение 12 лет я страдал агорафобией. Агорафобия это боязнь открытых пространств. Я жил с постоянным страхом, что со мной в любой момент случится припадок паники, когда учащается дыхание, человек падает в обморок и даже умирает. Некоторые люди заключают себя в надёжном месте, месте, которое они считают безопасным. Это может быть их дом, двор, городок или просто любое место, где они чувствуют себя хозяевами и могут быстро покинуть при необходимости. Я сам не мог в течение более чем 12 лет покинуть свой родной город Брендон, потому что со мной бы случился приступ. Я никогда не решался водить машину в одиночку. Всегда кто-нибудь должен был быть со мной рядом. И мне всегда нужно было иметь при себе в машине какие-то предметы из дома, чтобы чувствовать себя уютно. Я боялся испугаться. Многие психологи и психотерапевты Говорят, что единственный способ преодолеть этот страх столкнуться с ним лицом к лицу. Однако самое трудное в преодолении агорафобии сделать этот первый шаг. Использование приёмов метода Сильва помогло мне избавиться от этих страхов. Когда я уезжаю на большое расстояние, я воображаю что вижу всю сцену путешествия в зеркале я вижу себя в безопасности и спокойствии я программирую чудесную спокойную поездку кроме того если возникают какие-то негативные мысли или меня начинает одолевать страх перед приступом паники пока я нахожусь на уровне я говорю стёрта стёрто. И отправляюсь в воображаемое место релаксации. Потом уже во время путешествия, если меня начинают посещать негативные мысли или разного рода а что если? Я говорю вслух: стёрто, стёрто. И с помощью техники трёх пальцев отправляюсь в место релаксации. Эта техника помогала мне и будет помогать становиться более спокойным, расслабленным. У бреда могло развиться множество психосоматических заболеваний, которые в свою очередь могли привести к серьёзным физическим нарушениям. Например, хроническое беспокойство могло вызвать изменения состава желудочных соков, что в свою очередь могло привести к пептической язве. Но когда он начал анализировать свою проблему в центре диапазона частот мозговых волн, то есть в альфа, в отыскании решения участвовали оба полушария мозга. Почему нас не учат этому в школе? Ведь это так важно для здоровья человечества. Это так просто, так эффективно и так быстро. Психосоматические проблемы со здоровьем – не воображение пациента. Они реальны. Они могут возникать в воображении. Но поскольку оно созидательно, психосоматические проблемы становятся реальными. Часто врач не может выявить их, потому что он смотрит объективно, снаружи, внутрь. А поскольку эти проблемы начинаются как субъективные, они могут оставаться во внутренних слоях матери долгое время и не достигать наружных слоёв. Поэтому человек с психосоматическими проблемами в начальных стадиях сам является своим лучшим терапевтом. Правое полушарие спасает жизнь. Исследовательские и клинические свидетельства всё чаще указывают на тот факт, что всякая болезнь является психосоматической, и что меняя деятельность своего разума, вы можете изменить своё здоровье к лучшему или к худшему. Ну неужели сломанная нога психосоматична, и раздробленный череп психосоматичен? Все большее число исследований с передних краёв науки отвечают на этот вопрос положительно. Однажды это может проясниться для нас. Многие психологические, физиологические и философские признаки вроде бы по крайней мере указывают на один вывод. Нет такого понятия, как несчастный случай. Пьяный шофёр врезается на скорости в семейство, направляющееся в церковь. Убиты 5 человек. Пьяный шофёр отделался лёгким испугом. Разве это не в чистом виде несчастный случай? Да ещё какой несчастный? За высшим разумом, который правит вселенной, существуют цели и намерения, которых мы можем не знать. А так и мы можем узнавать Больше, чем мы знаем сегодня. Мы обладаем горячей линией, связывающей нас с высшим разумом. Это правое полушарие нашего мозга. Когда мы активируем его, мы активируем нашу способность к интуиции, которую мы можем называть нашим шестым чувством. Почему эта дама решила лететь последним рейсом, Чтобы прочитать впоследствии, что самолёт, летевший первым рейсом, разбился. Почему этот человек на сей раз решил поехать более длинным маршрутом, чем впоследствии узнать о том, что мост на кратчайшей дороге был смыт. Шестое чувство. Интуиция. Вклад правой половины мозга. Активность правого полушария мозга. повышается на альфа уровне. Вы уже активизируете интуитивные средства вашего выживания, выполняя утренние упражнения с обратным отсчётом. Когда вы закончите эти упражнения, простой обратный отсчёт от 5 до 1 с закрытыми и слегка повёрнутыми вверх глазами будет для вас столь же эффективен для попадания в альфа-уровень, что и отсчёт от 100 до единицы или от 50 до единицы. Если вы предварительно запрограммировали себя, как описано выше, вы будете способны, сложив три пальца вместе или дефокусировав глаза, принимать более надёжные интуитивные решения. Так альфа может стать спасителем жизни, оберегающим вас от проблем.